46. -я. Пробудился я непривычно к велым и разбитым, следствие местной жары. Было около десяти. Я смочил волосы холодной водой, через силу оделся и спустился под колоннаду. Заглянул под муслиновую салфетку. На столе завтрак и спиртовка, чтоб подогреть непременную турку кофе. Я чуть помешкал, но никто не появлялся. Мертвое спокойствие виллы ошеломляло. Я-то думал, сегодня Кончис продолжит комедию. А сцена пуста. Я сел завтракать. Покончив с едой, отнес посуду к хижине Марии. Вот где какой я заботливый. Но дверь оказалась на замке. Первая неудача. Я поднялся, постучал к кончесу, подергал ручку. Вторая неудача. Обошел весь первый этаж —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 В полумили к востоку, они образовывали неглубокую впадину, нечто вроде залива, надежно заслоняя собой берег с тремя домишками. Я тщательно осмотрел скалы. неудобного спуска, ни заводи, где могла бы пришвартоваться самая захудалая лодочка. Однако, похоже, именно в эти места удалялись сестры, говоря, что идут домой. Поверху, над кромкой обрыва, тянулись у подножия сосен низкорослые кусты. Укрыться там немыслимо. Оставалась единственная возможность. Девушки пробирались по краю обрыва, затем поворачивали вглубь острова и спускались в лес мимо селенницы. Я заплыл чуть дальше от берега, но попал в струю холодного течения. Отпрянул и сразу увидел ее. На краю скалы, ярдах вста восточнее,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 Гольфы в синюю крапинку, светло-серые туфли с низким каблуком. Они смотрелись женственно и очаровательно, будто 19-летние барышни, вырядившиеся на воскресный пикник. Но вырядившиеся, на мой вкус, слишком тщательно, по-городскому. Особенно не кстати была плетеная корзинка, что лежала у ног Джун и придавала им обеим вид вечных кембриджских студентов. При моем приближении Джун встала и пошла мне навстречу. Волосы у нее, как и у сестры, были распущены. Золотистая кожа, загоревшая даже сильнее, чем мне показалось ночью. Переводя взгляд с одной на другую, я отметил, что внешне она куда прямодушнее сестры. В ней то и дело сквозили повадки бойкого мальчишки. Жюли пристально наблюдала за нами. Она явно намеревалась держаться строго и отчужденно. Джун усмехнулась. «Я ей сказала, что вам все равно, с кем сегодня гулять, с ней или со мной». Мило, с вашей стороны». Взяла меня за руку, подвела к утесу. «Вот он, рыцарь наш, в лучистых латах». Жюли посмотрела холодно. «Привет». «Она все знает», — сообщила ее сестра. Жюли искосо взглянула на нее. «И знаю, кто во всем виноват». Но затем встала и спустилась к нам, Укор сменился состраданием. «Как вы добрались до дому?» Я рассказал им про плевок. Сестры и думать забыли о своих размовках. На меня с тревогой уставились две пары серо-голубых глаз. Потом они переглянулись, будто моя история подтверждала их собственные выводы. Жюли заговорила первой. «Вы Мориса сегодня видели?» «Ни следа». Они вновь переглянулись. И мы не видели, сказала Джун. Все точно вымерло. Я вас все утро искал. Джун посмотрела мне за спину в глубину леса. Это с виду вымерло, как бы не так. Что это за гнусный чернокожий? Морис называет его своим слугой. Ваше отсутствие даже за столом прислуживает. Его обязанность опекать нас, пока мы в укрытии, нас от него уже воротит. Он и правда не мой. А ты его знает. «Мы считаем, что нет. Все время сидит и пялится, словно вот-вот откроет рот». «Не пытался он...» Жюли покачала головой. «Он навряд ли соображает, какого мы пола». «Ну, тогда он еще и слепой вдобавок». Джун поморщилась. «Да, не везет ему, зато нам с ним повезло. старику он настучал про ночные дела». «Тем более странно, почему тот не показывается. Собака, не залаявшая ночью»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 Юли вынула из корзины потрепанную книжечку в черном наполовину кожаном переплете с зеленым мраморным узором в окошечках. Титульный лист гласил Quintus Хорациус флакус Парисис». «Это Дидоэне». «Кто таков?» Издано в 1800 году. Знаменитый французский печатник. Перелистнула страничку. «На форзаце каллиграфическая дарственная надпись». Любимой учительницы мисс Джулии Холмс от балбесок из 4-го Б. Ниже следовало около 15 подписей: Пенни Обрайен, Сьюзан Смит, Сьюзен Маубрей, Джейн Уиллингс, Лиа Глюкстайн, Джин Энн Мофут. Что это за школа? Сперва посмотрите сюда 6 или 7 писем адресованы Морису Кончесу, Эсквайру, Для мисс Джулии и мисс Джун Холмс. Бурани, Фраксис, Греция. Штемпеля и марки английские, современные, посланы из Дорсета. Прочтите какой-нибудь. Я вынул из верхнего конверта листочек. Типографский бланк Эйнсти Коттедж, Сэрн Эббес, Дорсет. Торопливые каракули. Милочки, я аж запарилась с этой праздничной суматохой. А вдобавок валился мистер Арнольд.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 Старый Том говорит, это трава виновата. Я попросила дочку д пару раз проехаться на нем. Надеюсь, вы не против. Я заглянул в конец. Подписана мама. Жюли строила гримаску. Извиняюсь. Протянула еще три письма. Первое, очевидно, от школьной коллеги. Сплетни о знакомых, об учебных мероприятиях. Второе от подруги, которая подписывалась Клэр.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 На развороте рядом с фотографией были указаны анкетные данные. Профессия — учитель, дата рождения 16.01.1929, место рождения — Уинчестер. Отец ваш в Уинчестере служил старшим преподавателем в тамошней классической школе. Страна проживания — Англия, рост 5 футов 8 дюймов, глаза серые, волосы русые.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 2 мая, повторил я про себя. Значит, он уже тогда начал готовиться. В каком колледже вы учились? В Джартоне. Вы должны знать старую миссис Уэйнрайт. Доктора Уэйнрайт. По Джертону? Знаток Чосера из Лэнгленда». Она потупилась, потом слабо улыбаясь подняла голову. Ее на Микине не проведешь. Простите.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 «Догадываюсь, как...» — хмуро кивнула. «Мы долго это обсуждали, а потом из чистого любопытства решили пойти». Пауза. «Помню, он нас ошеломил. Мы-то ожидали увидеть какого-нибудь прощелыгу с понтом из Голливуда. И вдруг он производил впечатление честного дельца. Явно очень богат, деньги, как он сказал, вложены во множество европейских предприятий.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 — О, Господи! Вы хоть сколько-то получили? — Задаток и деньги на расходы. Помните то письмо? Потупилась, словно боясь показаться меркантильной. Разгладила Ворс коврика. — Потому-то мы сюда и угодили, Николас. Дикость какая-то. Мы же палец о палец не ударили, чтобы их заработать. — И о чем был этот пресловутый фильм? — Съемки должны были проходить тут, в Греции. Сейчас объясню.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 В чердачную квартирку в Белсайс парк смекаете? Точно двух золушек. Он был очень хитер, открыто на нас не давил. Мы с ним встречались еще дважды или трижды. Он вывозил нас в свет, в театр, в оперу. Ни малейшей попытки уломать нас порознь. Я столько всего пропускаю. Но вы знаете, на что он способен, если хочет вас очаровать. Точно ему доподлинно известно, где в жизни белое, а где черное. А что думали на сей счет окружающие? Ваши друзья и тот режиссер. Считали, что надо проявлять осторожность. Мы нашли себе агента. Он не слыхал ни о Морисе, ни о берутской студии, но вскоре собрала ней сведения. Она поставляет коммерческие ленты на арабский рынок в Ирак и в Египет. Морис нам так и сказал. Объяснил, что они жаждут пробиться к европейскому зрителю.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 а остальное было сплошным праздником. Она снова смутилась, поняв, что для меня тут никаких праздников не предвидится. — У него сказочная яхта. Там чувствуешь себя принцессой. — А ваша мать? — О, Морис, и это учел. Когда она приехала в Лондон нас навестить, настоял на встрече. Запудрил ей мозги своей обходительностью. Горькая усмешка. И богатством. Она знает о том, что происходит...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 Там про двух англичанок, кажется, дочерей британского посла в Афинах. Хотя в книге они не двойняшки, во времена Первой мировой в выходной день они отправляются на остров и... Одну из них случайно не и Монгомери кличут? Нет, слушайте дальше. Так вот, остров. Там они знакомятся с греческим литератором. Он поэт, болен туберкулезом, одной ногой в могиле. И он влюбляется в сестер по очереди, а они в него... Все страшно несчастны. О чем кончается, можете сами догадаться. На самом деле, повесть не такая уж дурацкая. В ней есть аромат эпохи. Вы ее прочли? Кое-как, она довольно короткая. — Ксеритикалата неолиника? — спросил я по-гречески. На народном, гораздо более беглом и правильном, нежели мой собственный, она ответила, что изучала и начатки нового новогреческого — хотя древнегреческий похож на него куда меньше, чем принято считать, и гордо посмотрела на меня. Я почтительно притронулся рукой ко лбу. Он и сценарий нам в Лондоне показал. По-английски? Он намеревался сделать два варианта картины, греческий и английский, с параллельным дубляжом. Дернуло плечиком. Сценарий был составлен вполне профессионально. Отличная уловка, дабы усыпить нашу бдительность. Каким же образом? Подождите-ка, вот вам еще доказательства. Пошарила в сумке и загнула талию так, чтобы видеть выражение моего лица. Вытащила бумажник, достала оттуда две газетные вырезки. На первой обе сестры в плащах и шерстяных шапочках заливались смехом на фоне лондонской улицы. Я узнал газету по шрифту, но к вырезке была приклеена еще и серая карточка информационного бюро. «Ивнинг Стандарт», 8 января 1953 Под фото заметка. «И голова работает». Везучие близняшки Джун и Жюли, справа Холмс, занятые в главных ролях кинофильма, который будет сниматься в Греции этим летом. Обе закончили Кембридж, играли в студенческих спектаклях, болтают на восьми языках. К огорчению холостяков замуж пока не собираются. Заголовок не мы придумали. «Я так и понял». Вторая вырезка из Cinema Trade News. На американский лад излагала то, что Жюли уже успела мне рассказать. «Да, раз уж я его достала. Это мама». В бумажнике лежал моментальный фотоснимок. В каком-то саду в шезлонге сидит женщина со взбитой прической. Рядом крупный спаниель. Заметив другую фотографию, я заставил Жюли и ее показать – Мужчина в спортивной рубашке, лицо умное и нервное, на вид чуть старше 30. «Это и есть...» «Да», — и поправилась. «Бывший», — отобрала снимок. Судя по ее выражению, расспрашивать об этом человеке сейчас не стоило. Она торопливо продолжала. «Теперь-то нам ясно, какое отличное прикрытие Морис себе обеспечил». Предстояло сыграть светских дам 1914 года, дочерей посла. И мы, как миленькие, брали уроки тогдашних манер. Бегали на примерки. Весь гардероб лилии в Лондоне шит. В мае мы полетели в Афины. В аэропорту он сообщил, что целиком группа соберется только через две недели. Он заранее об этом предупреждал, и мы не насторожились. Устроил нам морское путешествие. Родос и Крит на Аритузе. Это его яхта. Примечание. Яхта Кончиса названа в честь Аритузы, нимфы из свиты богини Артемиды. Ее тезку, царевну Аритузу, греческий стихотворец 17 века В. Карнарос, сделал героине своей поэмы по Поэты Греции часто обращались к этому произведению. Смотри, например, стихотворение Сефериса «Трэш». Конец примечания. «Сюда она не заходит. Стоянка у нее в навприоне». «В Афинах вы у него дома останавливались?» «Похоже, у него нет своего дома в Афинах». Он уверяет, что нет. «Останавливались у гостиницы «Гран-Британь». «Что, и конторы нет?» «Ну, правильно», — покаянно сжала губы. «Но ведь в Греции, по его словам, должны были проходить только натурные съемки, а павильонные — в Бейруте». Он показал эскизо декораций. Замялось. «До этого мы не имели дела с кино, Николас». И еще наша наивность, и восторг телячий. С двумя членами съемочной группы он нас познакомил. С актером-греком, который будет играть поэта, и с директором картины, тоже греком. Мы вместе поужинали. Они нам, если честно, понравились. Только и разговору было, что о фильме. Вы не навели о них справки? Мы задержались в Афинах всего на два дня, а потом на яхте уплыли. Те двое должны были приехать сюда. Но так и не приехали. «Мы их больше не видели», — подергала за ниточку, торчащую из кромки ворота. Естественно, нас смущало, что съемки держат в тайне от публики, но у них и на это нашлось готовое объяснение. «Попробуйте в Греции объявить, что собираетесь снимать фильм. От безработных не отобьешься». У меня уже был случай убедиться в справедливости ее слов. Месяца три назад на Гидру нагрянула греческая киногруппа. Парочка наших школьных служащих сбежала туда в надежде наняться к киношникам. Так скандал целых два дня не утихал. Жюли я ничего говорить не стал, но со значением улыбнулся. Итак, вы прибыли на остров. После чудесного путешествия. И тут началось безумие. Двух суток не прошло. Обе мы сразу почувствовали. морес как-то переменился. Мы до того сблизились во время круиза, Наверное, нам не хватало отца, он же погиб в сорок третьем. Отца заменить Морис нам, конечно, не мог, но у нас словно появился добрый дядюшка. Мы дни напролет проводили втроем, он завоевал наше полное доверие. А вечера были просто незабываемы. Жаркие споры о жизни, любви, литературе, театре, обо всем на свете. Правда, если мы интересовались его прошлым, в нем точно занавес какой-то падал. Вам это знакомо, но по-настоящему все понимаешь только задним числом. На яхте все было, как бы сказать, ну, до того культурно. А здесь мы вдруг будто превратились в его собственность. Он перестал относиться к нам, как к почетным гостям. Снова заглянуло мне в лицо, словно утверждать, что у старика есть какие-то положительные качества, было предосудительно. Откинулась на локоть, притихла. Она то и дело отводила отчёк, раздуваемые ветром пряди. «Да, мне это знакомо. Для начала нам захотелось прогуляться в деревню, но он сказал нет, съемки надо провести без лишнего шума. Шума, однако, вообще никакого не было. Пусто. Ни генераторов, ни подсветки, ни Юпитеров. А без них кино не снимешь. И без киногруппы. Вдобавок ощущение, что Моррис за нами следит».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 а потом раскололся. Да, с фильмом он нас ввел в заблуждение, однако не такое уж злостное. Он на самом деле нуждается в услугах высокообразованных и интеллектуальных, его выражения, молодых актрис. Умолял выслушать его, клялся и божился, что если его объяснения нас не удовлетворят, вы отправитесь домой. кивнула. И нас угораздило его выслушать.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 что стыдится своего богатства, что единственная его страсть — открывать новое, умножать знание человеческое, что единственная его мечта — воплотить в жизнь давно задуманное. И это не самодурство, не дикая прихоть. Чем дальше он рассуждал, тем увереннее себя чувствовал. Под конец даже приказал Джун не перебивать. «Вы не спрашивали, в чем заключается его замысел?» «Еще как спрашивали» но он прибег к дежурной отговорке. Если он нам скажет, пострадает чистота эксперимента. Его точные слова. Вывалил на нас целый ворох метафор. В некотором роде это, где можно рассматривать как парадоксальное развитие идей Станиславского. Вызываешь к жизни миры гораздо более реальные, чем мир существующий. Вам предстояло брести назов таинственного голоса. Нет многих голосов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 Что ж, говорит, вызову из Навплеона яхту и отвезу вас в Афины. Нет, отвечаем, сегодня, сейчас. Мы еще успеем на афинский пароход. И он отпустил вас. Мы собрали вещички, он погрузил нас и чемоданы в лодку и отвез на тот берег. Молчал, как рыба, ни слова не проронил. А у меня одно в голове — «Прощай, солнце! Прощай, Греция!» Снова в Лондоне тухнуть. До парохода оставалось ярда в сто —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 «Разве с самого начала не видно было, что я никакой не актер?» «Вовсе нет. Я решила, что актер, причем гениальный, виртуозно играете человека, который не способен играть». Перевернулась на живот, макушкой ко мне. «Мы давно поняли. Его первоначальная посылка «Мы, деводим вводим вас за нас ложно. Согласно сценарию, мы обманываем вас. Но на деле куда сильнее обманываемся сами».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 «Отваживать» — потупилась. «Когда для вас наступит срок влюбиться в Джун?» Точно, как в глупой книжке «Сердца трех». Ее герой-поэт быстро менял привязанности. Одна сестричка зазевалась, другая воспользовалась ситуацией, и... Понятно. «Морис жутко вас кроет, пока мы с ним втроем», — добавила она. «Будто просит угонщик прощения, что лиса такая ледащая подвернулась». «А это уж последнее дело». Особенно, когда облава в разгаре. Вскинула глаза. Помните монолог, который он сочинил для Лилии? Что вы пишете бездарные стихи. Шутка не понимаете и все такое. Могу поспорить, он не только вас, но и меня имел в виду. С чего же ему нас обоих унижать? Помедлила. Думаю, сердца трех тут ни при чем. Но есть куда более известное литературное произведение, и оно очень даже при чем выждала, не догадаюсь ли я, и шепнула. «Вчера днем, после моей выходки, один волшебник как-то уже посылал юношу за дровами. Мне не пришло в голову Проспера и Фердинанд. Я вам читала отрывок. Во время первого визита он прямо сослался на бурю. Я тогда и не подозревал о вашем существовании». Она почему-то отводила глаза, Впрочем, нетрудно понять, почему, учитывая финал Шекспировской пьесы. Я тоже понизил голос. Не предполагал же он, что... Нет, просто покачала головой. Хотел подчеркнуть, что я его рабыня, а вы гость. Свой колебан у него точно имеется. Вздохнула. Имеется. Кстати, где ваше укрытие? Николас, я не могу вам показать.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 Я был озадачен, несмотря на то, что этот отказ свидетельствовал о ее искренности. Исключение, подтверждающие правила. На всякий случай я помолчал. Лжецы молчания не выносят. Но она выдержала испытание. «С местными вы не общаетесь?» «А с кем общаться?» «С Марией?» «Смешно. От нее, как от Джо, слова не добьешься». «А команды яхты?» «Обычные греки». Вряд ли они догадываются, что тут творится. Джун вам говорила, что за вами, скорее всего, и в школе шпионят. Внезапно спросила она. Кто? Морис однажды нам сообщил, что вы чураетесь других учителей, и они вас не жалуют. Я сразу подумала о Димитриадисе. Да чего все-таки странно, что этот заядлый сплетник помалкивает о моих походах в бурани Кроме того, я действительно чурался учителей. Он был единственным из них, с кем я болтал на внеслужебные темы. Какое счастье! Я и ему соврал, что Алисон не смогла прилететь. Не с проницательности, а остерегаясь грязных шуточек. Нетрудно вычислить, кто это. С чем я никогда не могла смириться, с Моресовой страстью подглядывать. У него на яхте кинокамера с увеличительной насадкой, якобы для птиц. Ну, пусть только старый хрыч. На Виллу он ее не берет. Не иначе это просто его пятьдесят лохматый уловка. Вглядевшись пристальнее, я заметил в ней признаки внутренней борьбы, неуверенности. Точно она надеялась вытянуть из меня нечто, идущее вперекор всему нашему разговору. Я вспомнил, что говорила о ней сестра, и на удачу спросил. — И все же вы хотите продолжать?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 Поджав ноги, повернулась к морю. «О, проклятый!» Вновь посмотрела на меня. «И вы всю дорогу подозревали...» Не то чтобы всю. Одна его байка явно подгуляла. Я описал ей Митфорда, и то, как он, по словам старика, в нее втюрился. Она забросала меня вопросами, выпытывая мельчайшие детали. «Что же с ними вправду-то случилось?» В школе они, конечно, ни с кем не делились. Митфорд намекнул мне, что дело нечисто, одной единственной фразой. Я написал ему, ответа пока нет. Последний раз заглянуло мне в лицо, потупилось. По-моему, это доказывает, что закончится все не так уж страшно. Сам себе тоже твержу. Невероятно. Ему лучше не говорите. Нет, конечно, нет. Помолчала, робко улыбнулась.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 Мягко заверил я. Воцарилось молчание. Наши глаза встретились. Я протянул руку, встретились ладони. Привлек ее к себе, и мы улеглись рядышком, почти вплотную. Я провел пальцем по ее лицу. Зажмуренные глаза переносятся, кончик носа, линия рта. Она чмокнула палец. Я притянул ее поближе и поцеловал в губы.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 не сознавая ничего, кроме движения языка и тесной близости чужого тела, как нас прервали. На вилле зазвенел колокольчик. Мерно, однообразно и настойчиво, будто набат. Усевшись, мы стыдливо осмотрелись. Вроде никого. Жюли повернула мою руку, чтобы взглянуть на часы. — Это, наверное, Джун обедать зовет. Я наклонил голову, поцеловал ее в макушку.